Глава вторая «Папа говорил, что доброе имя рода просто, можно восстановить служа государю добрым клинком и честной пулей», задумчиво произнес Никита, наблюдая, как лоточник с досадой изгружает рыбу обратно в телегу. «Я так и не понял, как клинок может быть добрым, а пуля честной. Я спрашивал у него, но он только смеялся и говорил о военной службе. Как-то раз я видел в Юнгблинде грязного старика». От него пахло так же, как от сортира у Штоллен, куда испражнялись работяги. Тут парень сморщился и встряхнул головой. Я старался не дышать рядом с ним, но почему-то резала глаза. Думал, что он повидал всякого распах не потом, а сортиром. Вот у него я и спросил насчет службы в городе. — Он сказал, сейчас берут даже задохликов. Никита почесал макушку и продолжил. Я у него спросил, что такое задохлик, и он объяснил мне, что задохлик — это я. Тут он повернул голову и уставился на заключенного преступника, который сидел в клетке с покрасневшими глазами и дергающимся веком. «Я подумал, что задохлик — это культурный и честный человек, поэтому решил козырнуть при случае таким статусом», — авторитетно кивнул Никита и искренне улыбнулся. Его абсолютно честная и добрая улыбка стала последней каплей, и заключенный метнулся к клетке и, просунув руки между прутьев, попытался дотянуться до парня, что претендовал на причину нервного срыва. «Я убью тебя, сука!» — зарычал он утробным голосом. «Убью, блюдок Заткнись! Слышишь, заткнись!» Никита слегка отклонился и смутился, слушая ругань бандита, попавшего в руки правосудия. Папа говорил, что девять грамм свинца между глаз всегда лучше любых угроз, произнес просто и внимательно посмотрел на заключенного. «У нас были свинцовые пуговицы, как раз на девять грамм. Чем они лучше, я, если честно, не понял». Бандит, до которого дошло, что до парня не дотянуться, несколько раз ударился головой о прутья и тихо завыл. Никита же продолжил. «В общем, я отправился в город. Там точно принимали на службу». Отец всегда говорил мне, «Сынок, остерегайся большой дороги. Либо перо всадят, либо кошелек подрежут». Но лично я не понимал, зачем кому-либо всаживать в меня птичьи перья или резать кошелек. Как по мне, бессмысленно и даже немного глупо. На сто тысяч четырнадцатом шаге никто так и не попытался воткнуть в меня перья или же подрезать кошелек. Скажу больше. Даже если бы у кого-то и возникло желание, то ничего бы не вышло, ведь у меня нет кошелька. Только сумка с одеждой, с сушеными хлебцами, сухим тертым чесноком и любимой серебряной ложкой, на которой была выгравирована фамилия нашего дома. А по поводу перьев я пригладил темную густую шевелюру. Честно говоря, тоже очень сомнительно. Но перо перу рознь. Вдруг мне предложат что-нибудь красивое, как у попугаев». Правда, сколько бы я ни шел, вокруг совершенно ничего не происходило. Пока на дороге попадались лишь редкие торговцы, устало сидящие за поводьями повозок с лошадьми и большими ящерами-тягачами, одинокие ведьмаки, что охотились на монстров, и небольшие отряды имперской гвардии, патрулирующие дорогу до Сан-Алермо. А еще мне не понравилось, что чем дальше я уходил, тем все становилось... другим. Деревья и трава тут были зелеными, на небе не было коричневых облаков... А местами на деревьях я видел белок и бурундуков. Я не сильно их отличаю, потому что у них не светились глаза, и они не пытались сожрать меня стаей. А еще они тут не облезлые и покрыты мехом. Мерзость какая. А еще мама всегда говорила, будь вежливым. Ведь вежливость — это лицо любого аристократа. Поэтому я здоровался со всеми, кто встречался у меня на пути». Только вот торговцы лишь устало смотрели на меня, то и дело поглаживая деревянные приклады своих обрезов. Ведьмаки недовольно сверлили меня жуткими глазами, а гвардейцы и вовсе делали вид, что меня не существует. Пройдя еще десять тысяч шагов, я наконец-то заметил нечто необычное, а именно девушку, которая сидела возле старой телеги. Ничего себе! Я был немного удивлен внешностью таинственной незнакомки. Ее кожа напоминала снег. Нет, не тот грязно-коричневый, что высыпал на нашем руднике каждую зиму, а настоящий, ярко-белый, о котором часто писали в книгах и изображали на картинках. Глаза походили на очищенные изумруды, которые работяги иногда доставали из штолен и потом проигрывали в карты за кружечкой пенного. А ресницы были такой длины, что, казалось, стоит незнакомке быстро заморгать, она тут же воспарит. Волосы цвета варёного каштана были аккуратно уложены в конский хвост, а одежда... Я такой раньше не видел. Короткое бежевое платье, подол которого заканчивался чуть выше колен, коричневые ботфорты, как у пиратов из детских сказок, а на плечи была накинута кожаная жилетка с огромным количеством карманов. Видимо, запасливая. Незнакомка тяжко вздохнула и с грустью посмотрела на меня. Сердце тут же затрепетало, но я постарался подавить незнакомое чувство. Да и вообще, что это такое? Отец рассказывал, что когда он впервые увидел маму, то его как будто молнией поразило, настолько она была красивой. Неужели и меня сразила девичья красота? Хотя на нашем руднике было очень мало юных девушек, поэтому истинным ценителем женской красоты меня можно было назвать с очень большой натяжкой. Может, дело в том, что у нее не было третьего глаза, и верхняя губа не разделялась, как у зайцев. В любом случае, это единственный человек на дороге, который улыбнулся мне. Да и судя по старой телеге без лошади, вполне возможно, что незнакомке нужна была помощь. Мама всегда говорила: "Помогай всем, до кого можешь дотянуться". Мол, это потом аукнется. А мама никогда плохого не посоветует. "Добрый день", поздоровался я. "У вас все в порядке?" "Привет", незнакомка грустно улыбнулась. "Увы, я не смогла правильно зацепить поводья, и мой ослик ушёл в лес". «Здесь, рядом. Но, как показала практика, я слишком слабая, чтобы вытянуть его обратно на дорогу». «Ого! Кстати, меня зовут Никита, и вам очень повезло, что родители обучили меня манерам». Я улыбнулся и протянул девушке руку. «Айша». «Хм. Никита, значит. Какое необычное имя». Девушка взяла мою ладонь и поднялась. Меня назвали в честь прапрадеда. Он был основателем культа «Черной ереси», Они надевали красивые маски и тёмные длинные плащи, а ещё ездили на лошадях. Здорово, правда? Какое необычное чувство юмора. Айша сдержанно улыбнулась, а затем потрогала рукав отцовского мундира. Красивая одежда, культ чёрной ереси. Выходит, ты у нас аристократ. Опальный. Только вот я так и не понял, чем они отличаются от обычных, честно признался я. Вот как? Девушка рассмеялась и взяла меня за руку. «Ладно, Остряк, идем. Притащи мослика, и я отблагодарю тебя». Последнюю фразу она сказала с очень странной интонацией, отчего по всему телу пробежали мурашки. Почему-то вспомнилась Ксандрия. «А у меня длинный язык!» — произнес я, продемонстрировав его. «Чего?» — Айша удивленно уставилась на меня. «Госпожа Ксандрия говорила, что это очень важное мужское достоинство», — авторитетно пояснил я, искренне надеясь, что мой язык достаточно длинный. Для этого я попытался достать им до кончика носа. И всё-таки мир за стенами рудника — удивительное место. И нет в нём ничего страшного, о чём предупреждал отец. Только нелюдимые путники и красивые девушки со сбежавшими осликами. «Да уж, Никита, я и не думала, что когда-нибудь встречу настоящего опального аристократа», — пришибленно произнесла Айша, когда мы прошли через кусты. «Так, может быть, хоть ты расскажешь, чем опальный отличается от обычного?» поинтересовался я. «Ну...» — девушка вывела меня на красивую лесную опушку. «Например тем, что обычные не ходят без охраны». «Мальчик поплыл!» — раздался хриплый мужской голос за моей спиной. «Мальчик попал! Ха -ха -ха Затем послышался знакомый щелчок револьверного курка. «Руки вверх, парень!» «Это еще зачем?» — удивился я. «Лучше тебе его послушать, красавчик!» Айша хитро улыбнулась и потрепала меня за щеку, как обычно это делала знахарка Ксандрия. — Опальный ты наш! «А, -а, а Разбойники! — догадался я, когда передо мной появились два крайне неопрятного вида мужчины средних лет. Один в кожаной куртке с кучей карманов и в красной шапке на голове. Суховатый. Если бы не жуткий взгляд, то мало чем отличался бы от типичного работяги с рудника. Он держал в руке старый ржавый револьвер а второй — тучный, в замызганной солдатской шинели и с перевязанным глазом. Его нос был сломан так, что теперь напоминал клюв Грифона. В руках он держал небольшую дубинку. Крайне неприятные ребята. «Все верно, Остряк!» — хмыкнула Айша и щелкнула меня по носу. «Такой тупой разводняка до сих пор ведутся! Даже удивительно!» «И что же вам от меня надо?» — поинтересовался я, продумывая в голове план. «Гони сумку, красавчик!» «И так уж и быть, мы тебя отпустим», — проурчал сухой разбойник, ткнув мне в мундир стволом револьвера. «Давай, время не ждёт». Отец всегда учил, что нужно взвешивать все риски. Можно, конечно, попробовать ударить заклинанием, но пуля есть пуля. Пока я начну выполнять подготовительные пассы руками, кусочек свинца пронзит мое сердце или другой жизненно важный орган, из-за чего я буду умирать долго и мучительно, а тогда ни о каком очищении доброго имени дома просто и речи быть не может. — Плохо. — Там моя любимая ложка, — возразил я. — Ложка, картошка, без разницы, — проурчала Айша и ткнула мне кулаком в плечо. — Гони сумку! — Хорошо. Вздохнув, я снял с себя сумку и протянул обманщице. «Вот». «Умница, красавчик», — разбойница вновь потеребила меня за щеку. «Теперь можешь пойти и пожаловаться мамочке. Заодно и язык ей покажешь». «Вот-вот! Только не смей плакать!» — заржал тот, что был с револьвером. Оружие чиркнуло, и на траву вывалился ржавый барабан, который прокатился по земле и уперся в носок моего ботинка. Я уже и не помню, когда плакал в последний раз. Отец всегда говорил мне, что слезы удел девчонок. Да и я не мог себе представить, что именно сможет заставить меня расплакаться. Пока Айша выдала несколько словесных оборотов и отвесила оплеуху, я нагнулся к ботинкам и поднял барабан, который передал разбойнику. «Вы уронили», — произнес я. Тот быстро схватил деталь револьвера и хмуро зыркнул на девушку. Тут я почувствовал резкий удар по шее, и кто-то внезапно выключил свет. Очнулся я с больной головой и дикой сухостью во рту. Видимо, разбойники поняли, что я могу швырнуть заклинание вслед, и решили не рисковать. «Ать-два! Тянем-тянем! Ать-два! Запах трупа собираем! Ать-два!» — произнес тоненький голосок рядом со мной. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением обнаружил на себе улитку размером с кулак. Цвет у нее был ярко-красный, а на раковине красовался странный узор в виде черной руны коха. Насколько я помнил уроки отца, она обозначала падаль или гниющую плоть. Странное создание сидело у меня на мундире и растягивало усики. «Ать-два! Дух леса лоха нашел! Ать-два! Разбойники пит... Ах ты ж! Мать твою! Живой!» — пропищало странное создание. «Ого! Обидно!» — вздохнула улитка и поспешно спустилась в траву. «Погоди, а ты кто?» — поинтересовался я. «А тебя это волновать не должно!» — огрызнулась улитка и поползла в сторону деревьев. «Нет, ну реально, ублюдки, даже убить нормально не могут. Ну что за люди пошли, а?» «А вы...» «Не сразу я нашелся, что сказать». «Слушай, может, сдохнешь?» «Ну, по-братски», — пропищала она. «Очень надо». «Простите, не могу. Почему-то мне стало стыдно перед улиткой. Я папе обещал честь рода просто восстановить». «Ну и хер с тобой», — буркнула тварюшка и медленно поползла в сторону кустов. «И вообще, я спешу. Если сдохнешь, дай знать». «Конечно, мистер Улитка», — кивнул я, но тут же спохватился. «В смысле, миссис Улитка». «Кретин! Я Гермафродит!» Мама говорила, что если не понимаешь, о чем говорят, то не стоит отвечать. Достаточно будет молчаливого кивка. Так я и поступил, молча проводив ворчащую Улитку взглядом, после чего на всякий случай ощупал себя. «Мало ли что со мной могла сделать местная фауна». В учебниках писали, что в лесах обитает огромное количество самых разных хищников, начиная от простых волков и заканчивая с различными злобными божествами, которых хлебом не корми, а кровью с плотью. Однако мне повезло, тело было в порядке. Судя по темнеющему небу, я пролежал без сознания около четырех часов. Нехорошо. Вернувшись на дорогу, я обнаружил, что телеге уже и след простыл, а мимо меня проковылял ведьмак с чьей-то отрубленной головой на поясе. Итак, я остался без одежды, денег и, главное, без своей любимой серебряной ложки. Одно радовало. Вдалеке уже виднелись огни, а в небо устремлялись черные столбы дыма. Сан-Алермо совсем близко. Сан-Алермо выглядел очень удивительно. Здесь было много людей, лошадей и даже паровых машин. Также именно здесь я впервые увидел настоящий поезд, который раньше встречал только на картинках в учебнике занимательная паровая механика. А еще здесь был базар с крикливыми торговцами. Зачастую оттуда доносилось что-то типа «Рыба! Свежая рыба! Огурцы! Покупайте соленые огурцы!» «Мощный, сочный, горячий, сексуальный кукуруз!» Иногда торговцы ни с того ни с сего начинали обкладывать друг друга изысканными словесными оборотами. Мне кажется, услышь, мама, нечто подобное, то тут же упала бы в обморок. Но больше всего меня заинтересовал полицейский участок, вокруг которого на столбах висели клетки. Сначала я подумал, что они для птиц, но птицы маленькие, они бы вылетели через прутья. Только потом я понял, что это клетки для людей. Да, Айша и ее банди тут определенно самое место. А еще мне очень понравились нарядные блюстители закона. В отличие от стражников юнгблинда, местные полицейские были одеты в темно-синюю форму. Они красовались остроконечными сапогами, брюки имели наглаженные стрелки, а еще у них был широкий коричневый ремень с мощной кобурой, из которой торчала рукоять револьвера. Клетчатые рубахи заправлены в брюки, поверх куртка, а на голове широкополая шляпа, но главное не это. У них был начищенный, отливающий значок в виде золотой звезды с какой-то надписью. Блестители закона стояли в небольших группах и о чём-то разговаривали. Их беседы иногда сопровождались взрывами хохота, которые сильно напомнили мне вечерние встречи в таверне. «Чем-то помочь, молодой человек!» Один из полицейских, положив руки на широкий ремень, с доброжелательной улыбкой подошёл ко мне. «Добрый вечер! Меня зовут Никита. Просто Никита!» — сразу представился я. «Дело в том, что я приехал устраиваться на службу в местный гарнизон», «Не подскажете, где именно проходит набор солдат?» «Сегодня они уже закрылись, а так... Видишь белое двухэтажное здание на окраине?» Полицейский указал на нечто вроде старой церквушки. «Ого! Приходи туда завтра к девяти часам утра. Считай от нас до северной границы рукой подать, поэтому гарнизону всегда нужны новые люди», — с улыбкой ответил блеститель закона. «К девяти часам утра?» — удивился я. «А что же мне делать сейчас?» Можешь зайти в кабак Трипня, там готовят отличные свиные ребрышки и наливают отменный эль. Потом загляни в местный постоялый двор, там сегодня как раз почти никого нет. Благодарю, однако проблема в том, что по дороге со мной случилась неприятность, и денег совсем не осталось, признался я. Могу подкинуть пару монет, отдашь, как получишь первое жалование, предложил полицейский. Благодарю, но отец научил меня не брать деньги в долг. Он всегда говорил, что нужно учиться обходиться своими силами. «Твой отец — умный человек», — кивнул он. «Согласен. Золотой был человек. Поэтому я буду признателен, если вы подскажете мне, есть ли здесь возможность подзаработать», — поинтересовался я. Тут он оглядел меня с ног до головы и задумчиво произнес. «Самый простой способ — помочь шерифу найти разыскиваемого преступника». Полицейский указал на доску возле участка. В зависимости от уровня опасности за каждого пойманного дают денежное вознаграждение. Ты не местный. Глянь, может, кого узнаешь. А так, походи по городу. Уверен, здесь много людей, кому нужна помощь крепкого юноши. Хорошо. Спасибо за помощь. Я кивнул и пошел по ближайшей улице. Как же тут было здорово. Чистые люди, паровые машины и дома различных размеров и форм. Не читай хижинам юнгблинда. Все портили только волосатые кошки и собаки. Как они в жару, интересно, живут. Жарко ведь, наверное. Только вот, куда бы я ни обратился, всюду получал отказ. Народ смотрел на меня с подозрением, даже несмотря на то, что я всегда здоровался и старался вежливо разговаривать. И когда я уже хотел опустить руки, уверил старушку возле лавки с фруктами. — Шноркель, голубчик, ну что же ты? — взволнованно произнесла бабуля, глядя на дерево. Из листвы послышалось злобное шипение. «Шноркель, дорогой! Тебе нужно просто слезть!» ма «Извините, я подошел к бабуле. А что происходит?» «Мой кот!» — вздохнула она. «Любит демонстрировать остроту своих когтей и небывалую храбрость. Залезает на дерево без проблем, а вот спуститься храбрости уже не хватает. Сидит, пока птицы не сгонят. Падает, потом сутки из дома не выходит. «Жалко мне его». «Так давайте я его сниму». «А ты умеешь лазать по деревьям?» «По деревьям, старым стенам, забором металлическим перегородкам и скалам. У меня много талантов». «Если тебе не трудно». Старушка с надеждой посмотрела на меня. Слегка разбежавшись, я с легкостью залез на дерево и увидел мохнатого забияку. «Мяу!» Тут же предупредил он и прижал уши. Шерсть на его спине встала дыбом, а я подумал, что ему холодно. «Не бойся, я с миром!» Я протянул руки к коту, но тот взмахнул лапой и продемонстрировал мне остроту своих когтей. Фу! не переживай! Сейчас просто спустимся вниз, и все! Доверься мне!» Я попытался успокоить шнуркеля словами. Помогло. Отец всегда говорил, что вразумительный диалог может успокоить даже самого буйного. Аккуратно взяв пушистого забияку за хвост, я спрыгнул вниз и вручил шипящего кота хозяйке. — Ой, спасибо большое! — обрадовалась она. — Какой же ты ловкий! — Я вырос на руднике. Там по-другому нельзя, — пояснил я. — Подожди немного, я сейчас! Старушка подошла к лавке и взяла с плетеной корзины крупное ярко-красное яблоко. — Вот, возьми в качестве благодарности. — Не откажусь. Денег не заработал, но зато обеспечил себе вкусный витаминизированный ужин. — Тоже неплохо я сочный фрукт, я прошел город по кругу и вернулся к доске возле полицейского участка. На потрепанных листках были нарисованы угловатые портреты с крайне недовольными людьми, а под ними большими буквами красовалось «Разыскивается». Еще ниже маленькими цифрами суммы — от трех до ста пятидесяти монет. Не густо. «Эй, парень!» Меня окликнул мужской голос, а затем из участка вышел тучный мужчина средних лет в серой форме. На его груди блестела золотая звезда с надписью «Шериф». «Чем-то помочь!» «Добрый вечер!» — поздоровался я, откусив еще один кусок от яблока. «Полицейский сказал, что вы даете награду за поимку преступников!» Ха. Шериф подошел к доске и начал приколачивать три новых объявления. Я с удивлением обнаружил, что это мои старые знакомые — Айша и ее банда. «Медь охотника за головами!» «Нет, но я знаю этих трех!» Я указал на свежие объявления Они украли у меня сумку. — Не у тебя одного. К тому же знать и поймать — это разные вещи, друг мой. А насчет охотника? Месть не приводит ни к чему хорошему. Поищи себе что-нибудь другое. Сложная это работа, опасная и требующая особого склада ума. — Особого склада ума? — удивился я. — Это как? — Преступники. Они ж думают по-своему. Шериф закончил развешивать листки и закурил самокрутку. «И чтобы их ловить, нужно уметь думать так же, понимаешь?» «Отчасти», — ответил я, пытаясь представить, о чем же думали Айша с приятелями. «Скажи, а ты когда-нибудь убивал людей?» «Еще не приходилось». «Вот и ответ на твой вопрос». Шериф поднялся и, зачем-то взлохматив мои волосы, удалился обратно в участок. «Отец всегда учил меня, что нужно думать, как настоящий мужчина, а преступники для меня таковыми не являлись. Значит, и с доской объявлений пролёт. Придётся поискать ночлег на улице. Благо, что ночи нынче тёплые». «Нет, тот красавчик действительно идиот», — послышался знакомый девичий голос. Повернувшись, я увидел айшу в компании двух разбойников. Они, завернувшись в походные плащи, катились по центральной дороге Сан-Алермо на старой телеге с осликом. Остановившись возле небольшого черного дома, через дорогу, они привязали зверя и поспешно забежали в раскрывшуюся дверь. Айша меня заметила и тут же остановила всю компанию. Несколько секунд они пялились на меня из-под глубоких капюшонов, после чего девушка показала мне средний палец и утащила спутников внутрь. Интересно, что означает данный жест? Но явно что-то специфическое. Разбойничье. Недолго думая, я зашел в участок и обратился к шерифу. «Извините, я всё-таки нашёл этих трёх!» «Да ладно!» — усмехнулся шериф, пригладив пушистые усы. «И где они?» «В чёрном доме, здесь, недалеко, через дорогу». «У приёмщика Молли!» Шериф тут же нахмурил брови, а затем свистнул. «Парни, по коням! Кажется, попутчица с дружками совсем охренели! А то их! А то!» Полицейские тут же сгруппировались и ринулись к дому приёмщика. Особо не церемолись блюстители закона вырвали дверь и залетели внутрь. Крики, звуки бьющегося стекла, и спустя мгновение всех троих вывели на улицу. Следом вышел невысокого роста мужчина с кудрявой шевелюрой. «Негодяи!» — гаркнул он вдогонку. «Вот как знал, что с бандой попутчиться нельзя иметь никаких дел! Ублюдки! Прохиндеи!» «Завали, Мойша!» — холодно произнес шериф. «Если б не твоя жадность, то они б сюда и не приперлись. Сегодня я закрою глаза на твои грязные сделки, но в следующий раз...» Окажешься в клетке. Я надеюсь, мы друг друга поняли. Конечно, конечно, шериф набутылен. Я всегда на вашей стороне. Виновато улыбнувшись, пролепетал Мойша. Не знаю почему, но мне показалось, что он обманывает. «Ах ты, мышь!» — воскликнула Айша, когда всю ее немногочисленную группу провели возле меня. «Уж поверь, красавчик, следующая наша встреча точно будет последней!» «Надеюсь, больше не увидимся», — ответил я и помахал всем троим. твоя — поинтересовался шериф и бросил к моим ногам сумку. «Моя!» — кивнул я и, раскрыв ее, тут же вытащил свою любимую серебряную ложку. «Только вот вся одежда куда-то пропала, а вместо нее монеты и драгоценности. При мне такого не было». «Вот ты хорошо!» Шериф как-то странно подмигнул мне, а затем порылся по карманам и вручил несколько монет. «Держи, заслужил!» «Спасибо, конечно, но что мне делать со всеми этими драгоценностями?» — поинтересовался я. — Понять я не имею, — хохотнул шериф. — У нас нет времени, чтобы искать всех бедолаг, которых они ограбили, так что можешь пока оставить у себя. Отец говорил, что чужое брать нехорошо. — Ха, чудной ты, но ничего, потом одумаешься. Шериф кивнул мне на прощание, а затем скрылся в участке. Заработанных денег мне с лихвой хватило и на ночлег, и на нормальный ужин. Да только вот я все никак не мог выбить из головы, что в моей сумке целая куча чужих драгоценностей, монет и купюр. Пришлось вновь бродить по городу и узнавать, вдруг хозяева этих богатств живут где-то здесь. Однако жители вновь от меня отворачивались, а иногда и вовсе обзывали кретином и идиотом. Как вы же невоспитанное тут общество!» Бабуля из фруктового магазина сказала, что местный закон гласит «все, что нашел, теперь твое», а отец всегда говорил «не нарушай закон, дольше проживешь». Папа плохого не посоветует. С тяжелым сердцем пришлось присвоить все эти драгоценности, купюры и монеты. Скверно, конечно, но что делать? Закон есть закон. Папа говорил мне, что война – это настоящее искусство. Военные – художники с шершавой, но максимально тонкой натурой. Также папа говорил, что быть военным уважаемо, почетно и достойно. Именно армия закаляет сердце и превращает обезьяну в настоящего мужчину. От рассказов отца в моей голове сложился вполне крепкий образ. Огромная площадка, по которой маршировали солдаты. Вышка, откуда за всем внимательно следило командование. Новые винтовки, блестящие револьверы и награды за отвагу – а самое главное — корпус боевых магов. Отец рассказывал, что это самое потрясающее и величественное здание в боевой части. Как правило, его строили из цельных кусков гранита, а в крышу всегда внедряли элементы с позолотой, а сами боевые маги носили темно-фиолетовые мантии и большие широкополые шляпы. В их руках зачастую можно было увидеть волшебный скипетр или магический посох с зачарованным кристаллом боевая элита имперской гвардии. При исполненной надежд я прибыл в местный гарнизон и... слегка озадачился. На входе меня встречал худощавый юноша в военной форме. Он с большой неохотой открыл металлическую калитку и, зевнов, указал на небольшую темно-зеленую палатку. Интересно, что это за выжженные пятна? Неужели хваленый боевой камуфляж? Мимо меня, пыхтя двигателем, прокатилась старая паровая машина площадка для строевой подготовки вся потрескалась и больше напоминала погрузочную рампу перед штольней вышка с которой совсем должно было величественно наблюдать командование походила на старую покосившуюся корабельную мачту а чуть дальше примерно в десяти метрах от нее я увидел отряд солдат которые черпали ведрами в воздух Ха. видимо какой то магический ритуал Из небольшой деревянной хижины, которая сильно напоминала уличный сортир, вышел толстый мужчина средних лет. Одет он был в темно-фиолетовую мантию. На голове красовалась старая помятая шляпа, а в бороду были вплетены черепки птиц. «О, аристократ!» Воин остановился и, сняв шляпу, обнажил свою темную шевелюру, которая была заплетена в два конских хвоста. «Приветствую!» «И вам добрейшего денёчка», — ответил я, про себя подумал, что такая прическа пошла бы больше Айше, а уж никак не местному волшебнику. «Меня зовут Гальтазар, и я здешний боевой маг». «Приятно познакомиться. Просто Никита». «Просто Никита? Значит, интересное имя». Маг перешёл на полушёпот. «Как я понимаю, ты пришёл устраиваться в наш гарнизон». «Всё верно». «Очень хорошо. Полковник Харрисон как раз у себя». Гальтазар оглянулся по сторонам и перешел на тихий шепот. «Если понадобится спирт, травка, грибочки, кристаллы или куртизанки, обращайся ко мне. Я во всем этом специалист, если ты понимаешь, о чем я». «Буду иметь в виду», — ответил я. «Не знаю, законно это или нет, но надо иметь это в виду. Не думаю, что зелья или другие ингредиенты можно найти так просто. А еще... Куртизанки? Интересно, что это?» Слово вроде знакомое. Видимо, какие-то магические инструменты узкого профиля. Надо запомнить. Однако я решил, что подробности узнаю позже. Попрощавшись с местным боевым магом, я отправился в штаб-палатку полковника Харрисона. «Добрый день», — поздоровался я, заглянув за занавеску. Высокий мужчина в мундире очень недовольно посмотрел на меня. «Новобронец», — слегка напряженным тоном спросил он. «Все верно», — ответил я и зашел внутрь. «Хочу служить на благо империи!» Я немного подумал и добавил. «Сэр!» «На благо империи!» Полковник тяжко вздохнул и подошел к столу, на котором была растянута карта с деревянными фигурками. «Многие думают, что армия — это сплошное ничего не делание для идиотов, и что военные — тупые ослы, которые не приспособлены к жизни на гражданке. Но все это глупые стереотипы. Кого попало, мы сюда не берем!» Фар. «Фэр, я все сделал!» В палатку заглянул однорукий тонкий юноша с очень специфичным строением нижней челюсти. Я такого раньше никогда не видел. Вид у него был, словно он пытается нижними зубами почесать кончик крючковатого носа. «Очень хорошо, шульц А теперь иди разгружай ящики на складе». «Но, Фэр, я их утром покруфил!» озадаченно произнес Шольц. «Смеешь слушаться приказа?» «Никак нет, Фэр!» «На склад шагом марш! Фор! Да, фор!» С этими словами однорукий юноша поспешил удалиться. «Так вот», — продолжил полковник, — «в нашей армии служат только лучшие из лучших. Физически здоровые и крепкие бойцы, готовые отдать жизнь во имя империи. Преданность и отвага — вот наше боевое кредо. Готов ли ты доказать, что подходишь нам, парень?» «Готов», — уверенно ответил я. «Отлично!» Харрисон заинтересованно взглянул на меня. «И что ж ты умеешь?» «Хорошо орудую киркой. Я был лучшим забойщиком у себя на штольне». «Это похвально. Но что насчет твоего истинного призвания? Не стесняйся. Расскажи о том, к чему кипит твоя душа». «Ну, я крайне неплохо умею ждать. У меня отличная выдержка. А если при этом смотреть на молоко, я чемпион. А еще я отлично поедаю куриный бульон», — честно ответил я бульон повторил полковник осмотрел меня с ног до головы задумчивым взглядом и отошел к выходу фред а ну поди ка сюда слушаю к штаб палатке подбежал молодой человек с перебинтованным лицом кажется ты искал нового порохового интенданта так точно сэр предыдущие три взорвались отрапортовал фред прекрасно харрисон с очень странной улыбкой посмотрел на меня я нашел для тебя четверт так что теперь я настоящий солдат авторитетно заявил никита с превосходством на лице рассматривая огрызок от яблока у себя в руке я пороховой интендант и почетный смотритель пустых ведер парень перевел взгляд на опустивший рынок и добавил я даже не знаю что более важно пороховой интендант смотрит за складом пороха и патронов они хранятся в землянке недалеко от туалета «Кстати, пахнет от него хуже, чем от туалета, что был возле Штоллен», — нахмурился парень. «Лейтенант Блэк говорит, что это из-за сраной баланды в столовой, которой можно травить врага, приглашая его на ужин. Но я думаю, что проблема в том, что рядовой мичел провалился сквозь гнилые доски прямо в гальон и утонул». Тут Никита задумчиво почесал нос. «Говорят, что мичел работал на кухне и жрал всю пайку, варя кашу из гнилого зерна. Вот боги его и покарали». Не знаю, правда это или нет, но каша мне нравилась. Парень повернул голову к бандиту, который сидел в клетке на корточках. Он раскачивался назад-вперед и стеклянным взглядом едва слышно подвывал. «Но за ведрами приходится следить тщательно», — авторитетно произнес Никита. «Их постоянно кто-то пачкает. Иногда отбросом из кухни, а иногда и откровенно гадя в них, но я стараюсь всегда держать их чистыми». Тут новобранец услышал шаги с металлическим лязгом. Повернув голову, он заметил блюстителя закона, что направлялся к нему. «Шериф набутылен!» — улыбнулся Никита и поднялся на ноги. «Рад вас снова видеть!» «Привет, парень!» — кивнул шериф и взглянул на заключенного. «Слушай, я понимаю, что этот парень один из тех, кто тебя ограбил, но...» Тут он засунул большие пальцы за широкий кожаный ремень и вздохнул. «По-моему, с него хватит на сегодня». Никита оглянулся на заключенного и произнес. Он перестал ругаться. Мне кажется, ему начали нравиться мои истории. Бандит в этот момент со всхлипами завыл. Я так не думаю. Понимаю, он сам виноват, но давай отложим твою историю на другой день, ладно? Мне нужно, чтобы он предстал перед окружным судьей и хотя бы назвал свое имя. Тут шериф снял шляпу и выудил самокрутку. Бандит перестал раскачиваться и с надеждой взглянул на Набутылина. Но если ты хочешь, после суда я его задержу, чтобы ты закончил свою историю. Грабитель вскочил на ноги, схватился за прутья и завопил во всю глотку, раскачивая подвешенную клетку.